Глава 15. Сенцов заворачился и проснулся с той же мыслью, с какой заснул, о терпелинии. В землянке по-прежнему был он один. Никто еще не вернулся. Зашуршав соломой, он повернулся со спины на бок и, заворотив рукав ватника, посмотрел на трофейные со светящимися стрелками часы подарок батальонных разведчиков к 7 ноября в Сталинграде. 18 часов. Значит, несмотря на прошлую бессонную ночь, проспал всего два часа и проснулся раньше необходимого. То, что Серпирин тут в армии начальником штаба узнал еще вчера вечером, как только прибыл из фронтового офицерского резерва сюда на северо-западный участок, сдавившего немцев кольца. Перед наступлением в ожидании будущих потерь половину резерва заранее рассовали по штабам армии, чтобы были под рукой. Вчера здесь, в землянке, где выполнив за день разные, какие придётся штабные поручения, собирались на ночлег еще не получившие назначения офицеры, сразу же услышал фамилию Серпилина. Услышал и спросил: "Не тот ли Серпилин, что командовал дивизией под Москвой?" Когда подтвердили, подумал, что хорошо бы увидеться, только вопрос когда. Перед началом наступления начальнику штаба армии, при всем желании, не до тебя. И с чем идти к нему? Просить, чтобы по старому знакомству удовлетворил ходатайство и отправил тебя из своей армии обратно на берег Волги в 62, где ты воевал до госпиталя. Но просить об этом уже прибыв в распоряжении другой армии поздно. Когда заикнулся об этом позавчера во фронте, там не приняли во внимание, пошутили, что теперь все равно, кого куда ни пошли, к концу боёв все так и так сойдутся с разных сторон на одном пятачке в Сталинграде. На войне исполнение личных желаний в порядке исключения и кто не привык к такому взгляду на вещи наплачется. на этом вчера пристёк в себе мысли о встрече с серпиленным и стал прислушиваться к общему разговору о предстоящих назначениях в армии перед наступлением был комплект офицеров И все собравшиеся в землянке находились в равном положении, стояли в затылок за кем-то, кто может быть уже в первый день наступления будет убит или ранен. А кто за кем неизвестно. Потерь при наступлении в первую очередь следовало ждать среди командиров рот и батальонов. об этом и говорили. Среди собравшихся вчера в землянке только один лейтенант еще не воевал, прямо из училища. Ох, как ему и положено было по штату горячился, хоть на взвод только бы поскорее. Все остальные были из госпиталей после ранений, но и они высказывались в том же духе, стремились на командные должности, на батальон или роту. Сказывалось общее настроение поскорее добить немцев в Сталинграде. А если кто и не был до самых печенок искренен, говоря, что не хочет задерживаться в штабах. то ведь каждому в душу не влезешь. Играли роль и характер, и прежняя должность, и что засело у человека в памяти в последнюю минуту боя перед ранением. Однако на словах против общего настроения никто не шел, и Сенцов тоже, когда его спросили, ответил, что хочет на батальон, хотя про себя до этого думал, что если назначат в штаб полка, возражать не будет, как никак, а за плечами четыре ранения. Если бы обратно в развалины Старинграда, туда, где воевал, тогда только на свой батальон и никуда больше. А раз заново можно и в штаб полка. В общем, куда пошлют. Так думал вчера. А сегодня три часа назад, возвращаясь из 1011 дивизии, куда доставлял пополнение, вдруг увидел Серпилина. Из штабной землянки выскочил командующий армии и чуть не налетев на откозырявшего и замерзшего Сенцова, прошел к машине и открыл дверцу. Вслед ему из землянки выбежал Серпилин в одной гимнастерке и догнав командующего уже у машины вытянулся, руку к шапке и что-то сказал. Что? Сенцов не расслышал. Всё равно, как приказано, так и делай, сказал командующий и поставил ногу на подножку. Но серпелин не отошел, а продолжал стоять вплотную, мешая командующему сесть в машину. Сенцов услышал его знакомый высокий голос. Слушаюсь, но доложу свое мнение во фронт. Тогда считай, что не сработались подняв голову и посмотрев в глаза Серпирину, сказал командующий. И по его лицу было видно, ждет, что Серпирин одумается и скажет что-то другое. Но Серпирин молчал, продолжая стоять на вытяжку, только чуть заметно повел на морозе лопатками. Наверное, командующий не прочел на его лице того, что ожидал прочесть, и негромко буркнув, должно быть, вымотаревшись, грузно сел в машину, запахнул полубикеши и с хряском захлопнул дверцу перед носом, так и не тронувшегося с места Серпилина. Машина рванулась, шевернув из-под задних колес струю грязного снега на сапоги Серпилину. Серпилин ударил с сапогом о сапог еще раз повел под гимнастеркой худыми лопатками, круто повернулся и мимо Сенцова не видя его, пошел к себе в землянку. В хромовых сапогах, в туго затянутой ремнем гимнастёрке он показался Сенцову худей, легче и моложе, чем раньше. Его лошадиное лицо было непокорно вздернуто, а на костлистой скуле играл злой желвак. Этот упрямый желвак на костистой скуле вдруг напомнил Сынцову, что Серпилин наполовину татарин. Когда-то в сорок первом в ночь перед прорывом из окружения Серпилин неожиданно заговорил с ним о своем детстве. Почему? Кто его знает, почему? плащ палатка, которую Серпирин резко отдернул, входя в землянку, еще колыхалась, и Сенцов продолжал стоять и смотреть вслед Серпирину, на еще колыхавшуюся плащ-палатку. На войне у человека тоже бывает своя первая любовь, и для Сенцова такой любовью был Серпирин, потому что первая встреча с этим человеком была для него тогда в сорок первом возобновлением веры в самого себя и во все то, без чего не хотелось жить. Я помню чудное мгновение, подумал он, усмехнулся, потому что смешно было так думать о знакомом генерале, и пошел докладывать по начальству, что пополнение в 111 доставлено. Доложив и не получив других поручений, он пришел сюда в землянку и залег на верхние нары. Мысль о сверпилении не помешала заснуть. Но сейчас, когда проснулся, не выходило из головы, а прочим, теперь это была уже не мысль о терпении, а вызванные встречей с ним мысли о самом себе. Жизнь, за заменившая 42, сложилась из двух госпиталей в начале и в конце трех месяцев в тылу на курсах младших лейтенантов после первого госпиталя и семи месяцев войны, пелит вторым госпиталем. Воевать все семь месяцев посчастливилось в одной дивизии. Прибыл в начале мая, когда наступали на Харьков, а убыл по ранению в начале декабря из Сталинграда. Батальон занимал развалины трех жилых домов, впереди в 40 шагах были немцы, а сзади Волга, за которой, как известно, земли нет. Кто это первый сказал неведомо, но в общем так оно и было соответствовало настроениям. Землю эту, а вернее, покрывавшую её снега, он видел на том берегу, придя в сознание, когда раненых перегружали с саней на машину. Снега были необъятные, белые исполосованные грязными плями дорог, а рана была пулевая, сквозная в почти туда же, что и первая, в начале войны под Бобруйском. И опять не тяжёлая, но с большой потерей крови. Немцы были уже третью неделю окружены в Сталинграде. Казалось, близко конец, и хотелось довоевать до него, командуя своим батальоном. Хотелось, но не пришлось. Все семь месяцев с самого начала он воевал не только в одной дивизии, но и в одном батальоне пройдя в нем все мыслимые офицерские должности командовал взводом роты замещал командира батальона снова командовал ротой был и адъютантом и начальником штаба и опять замещал убитого комбата пока не прибыл новый и наконец за два месяца до своего ранения заменил и этого нового тоже убитого став пятым по счету комбатом если считать с майских боёв любили его в батальоне. Во всяком случае, не дожидаясь приказа, сами вытащили раненого из-под огня. А это сильней слов. И его благодарность к людям была частью тоски по своему батальону. Самое главное в его судьбе на войне решилось еще в сорок первом, в ту октябрьскую ночь последнего свидания с женой, когда он сказал ей, что пойдет воевать кем угодно и несмотря ни на что. И, сказав, сделал. А дальше перед ним уже лежала простая и страшная солдатская стезя: идти и убивать немцев до тех пор, пока тебя самого не убьют или не ранят. И он пошел по этой стезе. Он не забыл, что начинал войну журналистом политруком, человеком с партийным билетом в кармане гимнастерки. Он не забыл и того, что не рвал и не жёг этого билета, и что когда люди не верили ему, то совершали над ним несправедливость, с которой у него хватало сил не мириться. Он выбыл из строя и лёг на операционный стол в декабре под Москвой, через неделю после того, как увезли в госпиталь Малинина. Лег, так и не узнав, что останься он еще хотя бы месяц в строю в той же части. Эта несправедливость рухнула бы так же внезапно, как возникла. У него были вспышки гнева против этой несправедливости, но он, не дожидаясь справедливости, воевал кем пришлось, и это не дало ему ожесточиться. Каждый день рядом с ним умирали хорошие люди, нисколько не меньше его, надеевшиеся жить, умирали, и это само по себе было такой чудовищной несправедливостью, что глядя на них, не находил сил думать о себе, или хватало совести не думать. И то, и другое